В один прекрасный апрельский вечер мы с отцом и п о л е м возвращались из школы. Это была среда, самый лучший день недели, ведь сегодня только темы п р е к р а с н а что за ним будет завтра, а после среды, как известно, идет четверг, в то время свободный день для французских школьников. По дороге на улице т и в о л и отец мне сказал: «Лягушонок, завтра утром ты мне будешь нужен». А зачем? Потом увидишь это сюрприз. А я не нужен? – Забеспокоился Поль. Конечно нужен, сказал отец. Но Марсель пойдет со мной, а ты останешься дома, чтобы проследить, как служанка подметет подвал. и Это очень важно. Я вообще-то боюсь спускаться в подвал, объяснил Поль. Но со служанкой бояться не буду. На другой день около восьми отец разбудил меня, изображая, как труба играет зорю, и, откинув одеяло на моей постели, сказал: будь готов через полчаса, а я пока побреюсь. Я потёр глаза кулаками, потянулся и встал. Поле не было видно, из-под простыни торчал лишь золотистый локон. Четверг был у нас днём полного туалета. Мать относилась к таким вещам очень серьёзно. Я начал с того, что с ног до головы оделся, а потом стал изображать, что умываюсь н е ж л е й в о д ы То есть за 20 лет до использования на радио звуковых трюков я с т в о и л симфонию звуков, создающих иллюзию мытья. Порежде всего я открыл кран, сознанием дела выбрав то положение, при котором труба начинает гудеть. Таким образом мои родители будут поставлены в известность о том, что процедура мытья началась. Пока вода шумом бурлила в раквине, я смотрел на нее с почтительного расстояния. Минут через пять я резко повернул кран, о повестившее прекращение доступа воды громким ударом, от которого как от тарана задрожала стена. Потом я выждал минуту, которую использовал для того, чтобы причесаться. После звякнув железным тазом о кафельный пол, я снова открыл кран, но уже плавно, осторожно. Кран засвистел, з а м и к о л и снова прерывисто загудел. позволив водить течь целую минуту, как раз столько мне было нужно, чтобы прочесть страницу любимой книжки п ь е н к е л е В тот самый момент, когда Кронкиньоль, подставив ножку полицейскому, упустился бежать перед словами «продолжение следует», я снова резко закрыл кран. Успех был полным. Я добился двойного выстрела, от которого начала извиваться вся труба. Два-три удара по железному тазу и туалет закончен. Не подкопаешься. Время ушло т ю т е л ь к а в тютельку, и при этом я так и не прикоснулся к воде. Когда я вошел в столовую, отец сидел за столом и считал деньги. Мать сидела напротив и пила кофе. Ее и с и н е черные волосы, закинутые за спинку с т у л а спускались до самого пола. Кофе с молоком уже ждал меня на столе. Ноги вымыл? – спросила мать. Мне было известно, что она придает особое значение этой бессмысленной процедуре, необходимости которой я никак не мог понять. Ног, ведь в ботинках не видно, поэтому я ответил решительно: даже обе. А ногти постриг? Мне казалось, признание в том, что кое о чем я забыл, подтвердит реальность остального. Нет, ответил я. Как-то не подумал. Но ведь я уже с т р и г а х в воскресенье. Хорошо, сказала мать. По-видимому, она была удовлетворена, а я тем более. Я с аппетитом стал уплетать бутерброды, а отец тем временем рассказывал: "Ты еще не знаешь, куда мы сейчас пойдем. Так вот, твоей матери необходимо пожить на деревенском воздухе. Мы с дядей Жулием пополам сняли виллу в холмах, где проведем летние каникулы." Я был в восторге. А где находится эта вилла? За г о р о д о м далеко в сосновом лесу. Это очень далеко. О, да, сказала мать. Надо ехать на трамвае, а потом идти пешком, и не один час. А значит, это дикое место. Довольно дикое, подтвердил отец. Там начинается г о р и г а сплошные непролазные кустарники, которые тянутся от Абани до самого Экса. Это настоящая пустыня. На пороге столовой появился босой Поль, чтобы узнать, что происходит. А верблюды там есть? спросил он. Нет, верблюдов нет. А носороге что-то не видел. Я собрался задать еще тысячу вопросов, но мать меня оборвала. Ешь. И так, как я совсем забыл о своем бутерброде, мать легонько подтолкнула мою руку к арту и обернулась к Полю. А ты сначала иди на день тапки, а то опять преподнесешь на мангино. Ну-ка бегом. Полю бежал. Значит, ты меня сегодня повезешь в холмы. Нет, сказал отец, пока еще нет. Вилла совершенно пустая, туда надо завести мебель. Только новая мебель стоит очень дорого, поэтому сегодня мы с тобой едем к старьевщику на каторшмен. У отца была страсть покупать всякое барахло у старьевщиков. Каждый месяц, получив в м а р е жалование, он приносил домой целую кучу редкостных вещей, как то. Деревянный намордник полфранка, циркуль измеритель со сломанной ножкой полтора франка, смачок для контрабаса один франк, хирургическую пилу два франка, корабельную подзорную трубу, которая все показывала вверх ногами три франка, индийский нож для скальпирования два франка, приплюснутый охотничий рожок с наконечником от т р о м б о н а три франка, не говоря уж о всяких там таинственных предметах, которым никто не мог найти применение и которые валялись по всему дому. Эти ежемесячные поступления были для нас с полем настоящим праздником. Мать нашего энтузиазма не разделяла. Лишившись дара речи, она смотрела на лук со островов Фиджи или на альтиметр высокой чувствительности, стрелка которого, достигнув однажды отметки в четыре тысячи метров, неизвестно то ли от подъема на Монблан, то ли от падения с лестницы, потом упорно отказывалась оттуда спускаться. Она просила только об одном, главное, чтобы дети к этому не прикасались. Вооружившись спиртом, хлоркой и содой, она долго терла эти обломки чьей-то жизни. Надо бы заметить, в то время микробы были чем-то совсем новеньким, поскольку великий Пастер только что их изобрел, и мать представляла их себе этими крошечными тиграми, готовыми пожрать нас изнутри. Не переставая трясти о х о т н и ч и й рожок до краев, наполненный хлоркой, она со скорбным видом вопрошала: "Бедный мой Жозеф, н у скажи на милость, что ты будешь делать с этой дрянью?" Три франка, с победным видом, коротко отвечал бедный Жозеф. Позже я понял, что он приобретал не саму вещь, а ее цену. Значит, еще три франка выброшены на ветер. Но дорогая, если бы ты захотела изготовить этот охотничий рожок, тебе пришлось бы обзавестись м е д и ю специальным оборудованием, сотни рабочих часов ушли бы у тебя на придание формы куску меди. Мать пожимала плечами, было очевидно, что ей от родясь не приходило в голову изготавливать охотничий рожок либо что-то подобное. Ты просто не понимаешь, что этот инструмент, пусть сам по себе и бесполезный, является на самом деле настоящим кладом. Снисходительно увещевал ее отец. Представь себе на минутку, если отпилить р а с т р у б получится слуховой рожок, морской рупор, воронка, труба для граммофона, а из оставшейся части, если ее закрутить спиралью, выйдет прекрасный змеевик. для перегонки спирта. А еще можно ее выпрямить и сделать стрелометательную трубу или в о д о п р о в о д н у ю у ч т и кстати, из чистой мети. А если ее распилить на тонкие пластины, у тебя будет дюжин двадцать колец для занавесок. Если пробить в н е й сотню дырочек, она сгодится для душа. Ну а если надеть ее на грушу от к л и з м а выйдет прекрасный пистолет для стрельбы пробками. Так к в о с х и щ е н и ю сыновей. Для чаянью любимой жены отец превращал бесполезный предмет в другие столь же бесполезные, но гораздо более многочисленные. Вот почему при одном слове с т а р е в щ и к мать с некоторым беспокойством покачала головой, но вслух с в о ю м ы с л ь не высказала, а только спросила меня: «Носовой платок у тебя есть?» Разумеется, носовой платок у меня был. Уже неделю он лежал у меня в кармане чистый п р е чистый. Мне, который ногтем указательного пальца умел выковыривать из носа все субстанции, мешающие дышать, применение носового платка представлялось еще одним родительским предрассудком. Правда, я иногда пользовался платком, чтобы навести блеск на свои ботинки или вытереть лавку в классе. Но мысль о том, что можно выдуть сопли в эту мягкую ткань и свернув, сунуть все в тот же карман, казалась мне нелепой и отвратительной. Однако, поскольку дети рождаются слишком поздно, чтобы успеть воспитать своих родителей, им приходится, чтобы не огорчать их, уважать н е и з л е ч и м ы е родительские мании. А вот почему, вытащив платок из кармана и прикрыв ладонью весьма живописную кляксу на нем, я словно на пероне помахал им перед успокоенной матерью и вышел вслед за отцом на улицу. У тротуара стояла небольшая ручная тележка, которую отец позаимствовал у соседа. На ее бортике крупными черными буквами было выведено: Бергоньяс, дрова, уголь. Отец, п я я я с ь запрягся во глобле. Ты мне понадобишься, сказал он, чтобы нажимать на тормоз при спуске на улице Тиволи. Я взглянул вдоль улицы, которая круто, словно детская горка, поднималась к небу. Но папа, сказал я ему, ведь улица Тиволи идет в гору. Верно, ответил он. Сейчас в гору, но я почти не сомневаюсь, что на обратном пути она пойдет вниз. И к тому же на обратном пути мы будем с грузом, а пока устраивайся-ка на тележке. Я уселся в самой середине тележки для равновесия, стоя за выпуклой оконной решеткой. Мать смотрела, как мы отъезжаем. Главное, крикнула она, берегитесь трамваев. В ответ отец, желая продемонстрировать, что ему все н и по чем, весело заржал, два раза легнул ногой воздух и пустился галопом навстречу приключениям. Мы остановились в конце бульвара Мадлен перед н е к а з и с т о я т е м н о в а т о й лавчонкой. Весь тротуар перед ней был загроможден разношерстной мебелью. В центре возвышался д о п о т о п н ы й пожарный насос, на котором висела скрипка. Хозяин лавки был очень высокий, тощий и страшно грязный. У него была седая борода и длинные вьющиеся, как у трубадура, волосы, выбивавшиеся из-под большой широко полой шляпы, которую обычно носят художники. Он с меланхоличным выражением лица курил длинную глиняную трубку. о з и з уже побывал у него и попросил оставить за ним кое-какую мебель: комод, два стола и несколько связок полированных деревяшек, из которых, как утверждал старьевщик, можно собрать шесть стульев. Тут были также маленький диванчик, теряющий свои внутренности, как раненый б ы к о м конь, три п р о д а в л я в а н н ы х матраса, наполовину выпотрошенные соломенные тюфяки, шкафчик для посуды без полок, глиняный сосуд, о т д а л е н н о напоминающий петуха. И предметы домашней утвари, сплоченные ржавчиной в настоящий сервис. с т а р е в щ и к помог нам погрузить все это добро на тележку, которая выставила свою подпорку совсем точно, так же, как ослы весной выставляют кое что иное. Затем все это было крепко перевязано веревками, которые от долгого употребления разлохматились. И только потом наступило время торговаться. Что-то прикинув в уме, с т а р е в щ и к пристально взглянул на отца и проговорил: «С вас пятьдесят франков». Ого, сказал отец. Это слишком дорого. Дорого, но красиво. Это комод, относящийся к определенной эпохе, возразил старьевщик, указав пальцем на и с т о ч е н н у ю жучками развалину. Охотно верю, ответил отец. Комод безусловно стильный относится к какой-то эпохе, да и только не нашей. Старьевщик со с т р о и л брезгливую мину и сказал: Вы так любите модерн? А черт побери! отпарировал отец. Я все это покупаю не для музея, а для того, чтобы пользоваться. Старик был заметно опечален этим признанием, а значит, на вас не производит никакого впечатления, что этот предмет обстановки, может быть, видел к о р о л е в у м а р и а н т о Анетту в ночной рубашке. Он в таком состоянии, ответил отец, что я н и сколько не удивился бы, узнав, что он видел самого царя Ирода в кальсонах. Тут я вынужден вас поправить, сказал с т а р ь е в щ и к и сообщить следующее: у царя Ирода, может быть, и были кальсоны, но к о м ода не было. Тогда существовали лишь сундуки с золотыми гвоздями и деревянная посуда. Я все это говорю, потому что я человек честный. Безмерно вам благодарен, сказал отец. Но раз вы человек честный, то все это вы мне уступите за 35 франков. с т а р е в щ и к перевел взгляд с отца на меня, покачал головой, скорбно улыбнулся и объявил: «Эт о н и как невозможно, потому что я должен 50 франков домовладельцу, который сегодня в полдень придет за деньгами». Значит, возмутился отец, если бы вы были ему должны сто франков, вы посмели бы запросить с меня столько? А что делать? Где по вашему мне их взять? Заметьте, если бы я был должен ему только сорок, я спросил бы вас сорок. А должен был тридцать, то было бы с вас тридцать. В таком случае, резонно заметил отец, я лучше приду завтра, когда вы с ним расплатитесь, и у вас уже не будет никакого долга. О, теперь это уже невозможно, воскликнул с т а р ь е в щ и к Уже ровно одиннадцать. Раз попали в эту историю, то вам не отвертеться. Впрочем, согласен. Сегодня вам и впрямь не повезло. Однако от судьбы не убежишь. Вы молодой, здоровый, стройный, как тополь, и оба глаза п р и в а с Так что пока на свете существуют горбатые кривые, вы не имеете никакого права роптать на судьбу. Итак, с вас пятьдесят франков. п р е к р а с н о сказал отец. В таком случае мы сейчас свалим в с ю это рухлить на землю и отправимся к другому стареевщику. Малыш, развязывай веревки. с т а р ь е в щ и к схватил меня за руку и закричал: "Подождите!" Он посмотрел на отца с каким-то печальным негодованием, покачал головой и проговорил, обращаясь ко мне: "Какое на тебя г о р я ч и й Подойдя к отцу, он торжественно объявил: о ц е не больше спорить не будем, пятьдесят инфранков меньше, но можно добавить товару." С этими словами он вошел в лавку. Отец торжествующе подмигнул мне, и мы проследовали за ним. Лавка была набита шкафами, облезлыми зеркалами, касками, стенными часами, чучелами зверей, все это громоздилось, образуя некое подобие крепостной стены. с т а р е в щ и к погрузил руку в эту свалку и стал извлекать оттуда разные предметы. Вайпи р в а х сказал он, поскольку вы любитель стиля модерн, я даю вам в придачу этот ночной столик из э м а л и р о в а н н о г о железа. Этот кран в форме лебединой шеи, никелированный, гальваническим п л а с т способом. Теперь ты о в у ж не м о ж е т е сказать, что это не модерн. Во-вторых, я даю вам вот это арабское ружье с насечкой. Учтите, не кремниевое, а к а п с ю л ь н о е Полюбуйтесь, какой у него длинный ствол. Его можно принять даже за удочку. в с к л я н и т е добавил он таинственным шепотом. Вот тут на прикладе арабскими буквами вырезаны инициалы. Он указал на какие-то знаки, похожие на пригоршню запятых, и все так же шепотом спросил: "А й к? а Понимаете? Станете утверждать?" Сказал отец, что это собственное ружье Абделькадира. Я ничего не утверждаю. сказал с т а р ь е в щ и к Но были случаи полюбопытнее, имеющие уши, да услышат. В придачу возьмите вот эту ажурную решетку для камина из чистой меди, этот большой пастуший зонт, который будет совсем как новый, если замените верх, этот там-там с берега слоновой кости, настоящая музейная редкость, и этот п о р т н о в с к и й утюг. Ну как идет? Благодарю. с м е л о с т и вился отец. Но мне хотелось бы еще вот эту старую клетку для кур. Ого, сказал с т а р ь е в щ и к Я согласен, она действительно старая, но будет служить не хуже новой. Ну что ж, готов ее просто подарить вам. Отец протянул ему лиловую бумажку в пятьдесят франков, тот с достоинством взял ее, кивнул в знак благодарности. Мы уже окончали расовывать с добычу под затянутые веревки, когда он, разжигая п о г а ш у ю трубку, неожиданно предложил: а не подарить ли вам еще кроватку для малыша? Возя в л а в к у старьевщик исчез в ч и щ е б и шкафов и вскоре торжествующим видом вынырнул оттуда. в ы т я н у т о й р у к е он нес раму из четырех старых брусьев, столь скверно скрепленных друг с другом, что при малейшем движении четырехугольник превращался в ромб. К одному из брусьев маленькими гвоздиками был прибит прямоугольник из джутовой ткани с о б т р е п а н н ы м и краями, жалко обвисший, словно флаг нищеты. Уверяю вас, сказал старьевщик, нужно лишь сковать и т крестовину из брусочков и порядок. Ваш малыш будет спать как настоящий паша. После чего он скрестил руки на груди, склонил голову набок и сделал вид, что засыпает, с блаженной улыбкой на лице. Мы горячо поблагодарили его. По-видимому, старьевщик был этим очень тронут и, подняв вверх правую руку, ладонь которой оказалась ч е р н о й от грязи, воскликнул: "Подождите, у меня для вас есть еще один сюрприз". Он вновь быстро вбежал в лавку, но отец, надев нашу лямку, рывком двинулся с места и бойкой рысью побежал вниз по бульвару Мадлен. Между тем щедрый старик снова вынырнув на тротуар из своей лавки уже размахивал огромным флагом красного креста, но мы не сочли нужным возвращаться за ним.